Глава двенадцатая. Странные странности. Цены в том ресторане на Пречистенке, насколько помню, всегда были заоблачно-высокими, а кухня не сильно отличалась по качеству от забегаловки в каком-нибудь спальном районе столицы. Именно поэтому наплыва едоков в нем, мягко говоря, не наблюдалось. До сих пор не пойму, как эта гламурная харчевня до сих пор не вылетела в трубу. В углу пустого зала меня ожидали двое суммарным возрастом лет за сто. Седовласый подтянутый джентльмен в строгом дорогом костюме и со вкусом подобранном галстуке и напоминающий Будду толстяк. Если того, нарядить в полотнянные грязно-белые брючата и выцветшую футболку в обтяжку. Как он только в таком-то прикиде миновал фейсконтроль, не понимаю. — Добрый день! — я занял место напротив них. — Внимательно вас слушаю. — Позвольте ваши документы, — протянул руку тип в костюме. Толстяк еле слышно кашлянул. — А желаете что-нибудь заказать? — Нет, спасибо. Документы. Повторил персонаж в костюме. Что он в них хотел разглядеть, такого интересно? Это лишнее. Я был самолюбезность. Вы и так в курсе, кто я. Зачем и от кого. Бдительный, когда не надо персонаж в костюме, как я понял, занимал в облопошенной фирме должность начальника службы безопасности, а толстяк являлся ее хозяином. Как чуть позже выяснилось, я все понял неправильно. И все-таки попрошу ваши документы. Все никак не мог успокоиться ошибка бдительный господин. «Цыц!» — негромко проговорил толстяк и тот увел. «Вас рекомендовали?» — обратился ко мне. «Серьезные люди. Они же, уверен, кратко ввели вас в курс дела». «Немного», — кивнул я. «Ваши расценки нам сообщили», — продолжил он. Джентльмен в костюме тяжело вздохнул. Видимо, полагал, что я требую слишком много за заплевываю работу — разыскать в сжатые сроки на планете Земля одного скрывшегося в неизвестном направлении кристально честного человека с безукоризненной репутацией. «Прошу вас». Продолжая вздыхать, он извлек из фасонистого, почти как у котова, портфеля умеренной толщины пластиковую папку и положил на стол. «Здесь все». Толстяк припечатал папку крупной ладонью. «Полная информация по клиенту, аванс в размере 30% от суммы гонорара, средства на оперативные расходы и контактные телефоны генерального директора и владельца фирмы», кивнул в сторону сидящего рядом. «Понятно. Я едва сдержал вздох разочарования». Полной информации по клиенту набралось бы, уверен, на пару томов толщиной из капитал Маркса, если не больше. Ох уж мне эти доверчивые дяди в шикарных костюмах и с тщательно уложенными волосенками. Смертный грех таких не обудь. Хорошо, что у них еще паспорта не сперли и кредитов по ним не набрали. Я раскрыл папку и... Один мой хороший знакомый из той прошлой жизни, как то раз будучи в одной из стран с теплым влажным климатом, имел возможность наблюдать, как двое почтенных босоногих джентльменов С аппетитом закусывали третьим. Еще частично живым. С тех пор моего знакомого трудно было шокировать. Чем бы то ни было. Лично я не так уж и мало прожил на свете и отработал по специальности. Повидал много кое-чего за это время и поэтому практически разучился удивляться. Но не в этот раз. С фотографией на меня, по-государственному надувая щеки, смотрела до боли знакомая физиономия злодея, нагло кинувшего честнейших людей. И государство заодно. Кравец ВК. Сука, собственной персоной. Тот самый, с героического задержания которого, началась и тут же закончилась моя служба в милиции. Я с большим трудом удержал норовившую рухнуть на колени нижнюю челюсть. Годы, в течение которых мы не имели счастья видеться, пошли ему на пользу. Мужчина заметно похорошел, похудел, обзавелся фасонной стрижкой и ровными снежно-белыми зубами. Раньше-то, помню, они у него были кривые и желтые, как у старой клячи. Именно имя он в гневе грыз линолеум и грозил мне карами земными и небесными. А еще сменил фамилию. Теперь он Карбаинов и по-прежнему ВК. Денег в конвертах оказалось гораздо больше, чем ожидал. Я поймал взгляд толстяка и не стал задавать вопросов. Вместо этого закрыл папку и поднялся. «Пора работать. Как нам связываться с вами?» Опять прорезался голос у типа в костюме терпилы, как выяснилось. «Я сам с вами свяжусь в случае необходимости». «Успехов!» Толстяк встал и протянул сухую пухлую ладонь. Его спутник от рукопожатия воздержался. «Мы на вас надеемся!» Стряхнул с моего плеча невидимую глазу пылинку и дружески похлопал по руке. «Работайте!» В машине я обнаружил в нарукавном кармане куртки то, что я ожидал. Небольшой бумажный прямоугольник с одиннадцатью цифрами, номером телефона. А под ними «Сегодня в 21.00» и не особо удивился. Сделал это чуть позже, когда обнаружил, что меня ведут. Глава 13. Странствия с дилетантами Первое, чего категорически не следует делать в случае обнаружения слежки, это суетиться и дергаться. Вместо этого надо по возможности спокойно определить количество следующих за вами, а потом уже решать, что и каким образом будете со всем этим делать. Я, конечно, не сопоставимый с Мариной спецсу но кое-что умею. Очень скоро выяснилось, что ведет меня всего один автомобиль, Серенький, средних лет, «Фольксваген Гольф». Экипаж — два человека. На случай, если я вдруг брошу свое авто и продолжу двигаться пешим ходом. Я набрал номер и нажал кнопку громкой связи. «У аппарата» — прозвучал из трубки на торпеде голос Чернова. «Меня ведут», — сообщил я. «Старый Гольф номер». «Ух ты! Помнишь тот дом на профсоюзной?» «Да». выдвигайтесь туда на двух машинах». «Ты перекроешь въезд, Марина прокатится за теми ребятами». «Встретимся...» «За час успеете». — Должны. Тогда до встречи. — Ага. А теперь кататься, как сказала одна приятная во всех смыслах дама партнеру по рекламному ролику, не менее приятного мужчине с фасонной лысиной и носом бульбочкой, тогда еще собственного мужу. Машин на улице по случаю выходного дня было гораздо меньше, чем обычно. Пробок тоже не наблюдалось, поэтому мне пришлось пару раз остановиться. Я отстоял очередь из троих пенсионного вида граждан в газетном киоске и разжился свежей комсомолкой. Проехал немного, вышел, приобрел и с удовольствием съел эскимо. И каждый раз сидевший возле водителя тип выскакивал как по тревоге из машины исследовал как привязанный за мной. Не профессионал, конечно. И даже в ментовке, сори, в полиции, не служил. Иначе знал бы, что так прилипать к наблюдаемому категорически нельзя. Дыша мне в затылок, он приобрел в газетном киоске «Спорт-экспресс». Потом купил крем-брюле в вафельном стаканчике. Пока он разворачивал обертку, Я исключительно из природной вредности заспешил к машине, и бедолаге пришлось на всех парах смороженным в зубах скакать галопом к своей тачке. Я перестроился во второй ряд и опять набрал номер. — Да. — Вы где? — на позиции, сообщил Чернов. — Заезжаю со стороны Наметкина, сообщил я. Скоро буду. — Ждем. Я сбросил скорость, перестроился в крайний правый ряд и повернул вправо, заранее включив поворотник, чтобы ребята в гольфе, что катили через две машины следом, Не отстали или, не дай бог, не туда завернули. У метро за мной пристроился старенький москвич цвета несвежего вокзального винегрета. Я развернулся, москвич с гольфом следом. Я миновал магазин ткани, тут же повернул и въехал под ведущую во двор арку. Проскочил на скорости двор, вышел из авто и, пробежав несколько метров, устроился на скамейке за чахлыми и пыльными чисто городскими кустиками. Из арки никто пока не появлялся только несся громкий и грубый извозичий мат на два голоса. Наконец показался, как назло, не там и не в то время загловший прямо в арке москвич, пересек двор и повернул направо. Volkswagen, наконец, въехал во двор. Двое вышли из машины и принялись, не прекращая сквернословить, вертеть в разные стороны головами. Водитель подошел к брошенной мной машине, зачем-то заглянул в салон. А потом присел и начал делать вид, что завязывают шнурки на кроссовках, поверх липучек, видимо. Ну, вообще, детский сад, трусы на лямках. Установил, наконец, на моей тачке маячок и вернулся, профи хренов, к своей. Изъехавшая во двор темно-зеленой приоры вышла длинноволосая женщина в массивных очках, уродливо вязаной кофте до колен поверх сарафана в пол. Пройдя в плитирку к гольфу, с игольфистом подошла к подъезду. Пообщалась с кем-то по домофону и вернулась в машину. Парочка, устав, видимо, оглашать окрестности воплями, уселась в машину и укатила. Марина не торопилась двигаться следом. «Зачем?» «Никуда эти красавцы не денутся, с маячком-то!» А я уселся в подъехавший москвич, захлопнул дверцу и дисциплинированно пристегнулся. «В центр, Витя!» Достал из кармана трубку и набрал номер. «Слушаю», — прозвучал голос Марины. «Ведешь?» «Без проблем. Лохи конченые. Как бы самим лохами не оказаться», — проворчал я. «Ты о чем?» — Понимаешь, — я задумался, — слишком все получается просто и местами смешно. — Вообще-то да, — согласилась она. — Так что почаще оборачивайся. Заметишь слежку, бросай тачку и отрывайся. — Поняла. Глава 14 Игры профессионалов. Если вдруг вокруг тебя оказывается слишком много лохов, не спеши радоваться. Вполне возможно, что лох всего один, и это как раз ты. Или лохушка в данном конкретном случае. Макс оказался прав. Ситуация вдруг изменилась. Если раньше она вела гольф с двумя любителями, то сейчас тащили ее, ведь делали это явно не дилетанты. Слежку Марина обнаружила не сразу, сначала просто почувствовала. Да и как ее сходу срубить, если по тебе работают не одним экипажем, и делают это люди хорошо свое дело знающие. Через некоторое время что-то такое заметила или просто показалось, и поступила, как и должна была, то есть продолжила, не ерзая и не дергаясь попусту, движение за Вольксвагеном. «Порядок. Следуют за подставными в прежнем режиме», — бодро доложил инициатору, сидевший за рулем лысый крепыш средних лет. «Слежки пока не обнаружила. Вас понял». И отключил телефон. «Так-таки ничего не заметила», — скептически произнес сидевший рядом с ним Семенович. «Да где ей против нас?» — снисходительно похлопал по плечу бывшего начальника группы, его же бывший подчиненный. В целом достойного среднего уровня опер, но не более того. А нынче сам сделавшийся старшим группой из трех экипажей. — Никуда девочка не денется. Слепим без шума и пыли. И заржал довольный. — Как скажешь, Миша, — не стал спорить тот. — Как скажешь. Отставной капитан днем раньше подкатил к нему домой на приличной иномарке и предложил легкую и денежную халтурку — пропасти клиента из молодых до ранних до базы или до места, где его спеленают специально подготовленные люди из группы захвата. — Почему нет? — согласился тот. И тут же получил неплохую сумму в виде аванса. Более крупная сумма была обещана в качестве премии в случае успеха. Начало смеркаться. Марина понимала, что возможность для маневра стремительно уменьшается. Просто съеживается, как та кожа из романа. Если за ней действительно идут профи, то играть в кошки-мышки долго не будут. Просто захватят и начнут задавать вопросы. Гольф тем временем, видно получив указание перестал крутиться по центру и явно направился в сторону области. До туда он, понятное дело, не доедет. Тормознет где-нибудь в районе ржавого кольца столицы, то есть промзоны, где все и произойдет. А значит, настало время начинать свою игру. Лучше коренных москвичей столицу, как известно, знают курьеры со стажем. Наружники должны знать город еще лучше. В противном случае они никакие не профессионалы, а просто любители с понтами. Толковому оперу хорошо знакомой точки в любом районе, где клиент может толково, не, от... не привлекая внимания, провериться и обнаружить хвост или стряхнуть его. И сейчас Марина приближалась к месту, где планировала перейти к сразу к третьему пункту программы. Незаметно снизила скорость при подъезде к перекрестку, и так получилось, что гольф проехал на зеленый свет, а она остановилась, как только он сменился на желтый. — Халтурит девушка, — заметил следовавший в трех машинах сзади Миша. — Или просто устала, — согласился семёныч Собственное мнение касательно дальнейшего развития событий старый майор оставил при себе. Не он был старшим группы, в конце концов. Остановившаяся была Марина вдруг резко прибавила скорость, удачно в считанных сантиметрах разминулась с двинувшимся перпендикулярным курсом транспортом. Проскочила пару сотен метров и остановилась у примыкавшего к многоэтажному торговому центру открытого рынка. — Что творит, сучка? — заорал Миша. — Давай за ней! Сидевший на заднем сидении спортивного вида парень из группы захвата пули выскочил из машины и рванул к подземному переходу. Марина схватила с заднего сиденья матерчатую сумку Забросила в карман телефон. Вышла из машины и побежала, прихрамывая в сторону рынка. Несколько киосков на его территории, несмотря на позднее время, еще продолжали работать. Второй, третий, продолжал орать Миша, теперь уже в рацию. «Отсекайте хромую бабу от торгового центра», — повернулся к Семеновичу. «Если доберется туда раньше наших, труба дело, хрен ее там найдешь». «Точно», — согласился тот, открыл дверцу. «Схожу-ка, и я прогуляюсь». «Куда?» «Так, есть одна мыслишка» семёныч сразу узнал ее. Когда-то именно он подсказал Марине этот прикитый образ. Удачный, надо заметить. Открывающий хорошие возможности для быстрой и качественной трансформации. Она меж тем проскочила вглубь торговых рядов в сторону неработающих киосков. Остановилась за одним из них. Скинула кофту с сарафаном и осталась в темном обтягивающем топе и закатанных до колен джинсах. Сбросила босоножки и переобулась в извлеченные сумки в фирменные кроссовки на липучках. Избавилась от парика, сняла очки. Достала из сумки рюкзачок и короткую кожаную курточку. Забросила оставшую ненужную одежду с обувью в пустую картонную коробку. Сложила и засунула в рюкзачок сумку, чтобы тот не выглядел совсем пустым. Причесалась, нанесла помаду на губы. Все, теперь телефон в карман куртки и обязательно темные очки на лоб для завершения образа симпатичной, самую малость вульгарной дамочки из дальнего замкадья. Держа сигарету в руке... Марина вышла на свет походкой от бедра. «Угостите даму спичкой, мужчина!» «Зачем тебе спички, дорогая?» — радостно заверещал тот самый мужчина, маленький, пузатый и носатый кавказец Тускло блеснуло золото во рту. «Пойдем мясо кушать, вино пить, танцевать будем!» «А пойдем!» После короткого раздумья, как и полагается, добропорядочной девушке согласилась она и ловко подхватила кавалера под руку. Семенович напрасно прождал Марину там, где когда-то отрабатывал с ней выход после отрыва. «Ух ты!» — почесал в затылке старый опер и пошел обратно к машине. Растаяла премия в тумане льдинкой, и хрен бы с ней. Да он на нее, признаться, и не рассчитывал. Еще чего придумали — винтить бывшую любимую ученицу. Просто хотел убедиться, что та не растеряла прежних навыков. А выяснилось, что приобрела еще и новые. Сидевший за рулем Миша проводил взглядом вышедшую из рынка парочку. Мелкий, пузатый кавказец, гордо расправив плечи и отклячив зад, по-хозяйски обнимал за спину и ниже, молодую, на полголовы выше его самого, фигуристую женщину. Что-то важное ей выговаривал, а та, склонив голову на плечо кавалера, заливисто на всю улицу смеялась. «Повезло кому-то», — с легкой грустью молвил он. «У той бабы был классный зад и совсем не кривые ноги. Большая редкость в наше время». В ресторане шалманного типа марина играюще избавилась от несостоявшейся любви всей ее жизни пойду ка припудрю носик сообщила она ты не против дорогой только недолго важно кивнул тот изучая меню рюкзак оставь конечно милый час с лишним она крутилась проверяясь по городу пока не убедилась в отсутствии хвоста макс это я негромко проговорила в трубку марина ты был прав меня вели сейчас все в порядке оторвалась возвращаюсь на базу молодец до встречи Глава пятнадцатая. Странности и пакости. Буддообразный толстяк подобрал меня на Тверской напротив главпочтанта. На сей раз на встречу он прибыл в приличном, стоимостью в пару годовых зарплат, среднестатистического россиянина костюме. И сидел он на нем довольно прилично. И подкатил в лимузине представительского класса. С водителем, конечно же. «Добрый вечер», — он подвинулся. «Вы так думаете? Я занял место на заднем сидении рядом. Больше мы не произнесли ни слова до тех пор» пока машина не заехала в один из переулков, и вышкаленный водитель не отправился погулять. — Мы не были представлены друг другу, — заметил толстяк. — Непорядок. Зовите меня, скажем, Иваном Ивановичем. — Ну, а я тогда Николай, — отозвался я. — Можно без отчества? — Итак, Николай. И тут зазвонил телефон. — Молодец, — закончил разговор я. — До встречи, — отключил телефон и повернулся к собеседнику. — Как-то все на редкость странно у нас складывается, уважаемый Иван Иванович. Что вы имеете в виду? Не успел до вечера выйти из ресторана, как мне навесили хвост, — пожаловался я. А потом... — Ах, Володенька! — воскликнул Иван Иванович, внимательно меня выслушав. — Ах, засранец! Все-таки замазался! — Вероятно, — согласился я. — Но теперь он и прочие — исключительно ваша проблема. Мне, знаете ли, некогда. Соки поджимают, надо работать, а не отвлекаться на всякие скачки с препятствиями. — Не беспокойтесь, больше вас не потревожат, — веско заметил он. — Еще вопросы? Слишком мало информации по фигуранту. Чем богаты, — развел руками, как бы Иван Иванович, — это все? И слишком много денег в счет аванса и на оперативные расходы. Как, разве Котов вам ничего не объяснил? А что такого он должен был мне объяснить? Клиента следует не только разыскать, но и прихватить. Увидел, как увеличиваются до неприличных размеров мои глаза и поспешил добавить. После чего сразу передать моим людям. Они и доставят его по назначению. «Мы так не договаривались», — голосом ограбленного и одновременно обесчищенного возвопил я. «Считайте, что только что договорились», — прозвучало в ответ, и я понял, что дальнейший торг в данном случае не уместен «А Котов в курсе?» Я сделал последнюю попытку отвертеться от участия в этой мутной акции с легко предсказуемыми последствиями в случае провала. «Киднеппинг — дело серьезное. Любой суд любой страны непременно намотает на него по полной, вплоть до пожизненного срока» курсе, — кивнул он. Я почему-то сразу поверил и загрустил. — Вот, Иван Иванович протянул мне флешку. — Здесь еще немного информации и все мои координаты. Обращайтесь в любое время суток. — Уж обращусь, — грустно ответил я. Открыл дверцу. — До встречи. — Увидимся, — прозвучало в ответ. — И передайте привет Котову. — От кого? — От меня. И уехал. А я опять вцепился в телефон. — Саня, ты? — А кого бы ты хотел услышать? Промурлыкал в лучших традициях Жмиринки в ответ тот. «Надо встретиться, срочно!» На всю Тверскую и примыкающей переулки проорал я. «Что-то случилось?» — голосом невинного дитяти спросил он. «Узнаешь, блин!» К его приезду я не успокоился, наоборот, окончательно дозрел. «Во что ты нас втравил?» — тихо и раздельно даже слишком проговорил я. «Когда я просто нервничаю, то бывает ору, но если вдруг начинаю разговаривать чуть слышно, Значит, меня как следует достали. И собеседнику следует быть осторожным. В любой момент я могу повести себя резко. Все, кто знаком со мной, об этом знают. И Котов тоже знал. Но что-то не слишком испугался. Я не совсем понимаю, — он старательно округлил глаза. — В чем, собственно, дело? Ты почему сразу не объяснил, чем нам придется заниматься? Да потому, владенчески невинно, глядя мне в глаза, объяснил он, что ты сразу бы отказался работать и тут же съехал в свою Словению. А сейчас уже не сможешь. И деньги взял, и в тему вник. — Сука ты, Котов! — со всей искренностью заявил я. Уж подставил, так подставил. Жизнь такая, брат. И сделал вид, что буквально сгорает от стыда. И потом, не все так страшно. Прихватишь клиента и тут же передашь его людям, Ивана Ивановича. Дальше уже их проблемы. — А кто вообще такой этот Иван Иванович? — Тот, — на полном серьезе ответил Саня. — Кому я при всем желании не могу отказать. — Даже так? — Даже, — кивнул он. И мой директор тоже. — хо хо тяжко вздохнул я. — Вот попал, так попал. — Прости, брат. — Бог простит. И все равно ты, сука. — Это понятно, — согласился Саня. — Работа такая. — Еще что-нибудь? — Мало информации по клиенту. — Так в чем дело? — удивился тот. — Работай. — Поздно вечером того же дня. — Да, слушаю вас. — Это... — Я узнал вас, Владимир. — Какие новости? — Вы получили фото того человека? — «Получил, и мне совершенно нечем вас утешить. Парень свое дело знает. Так что будьте уверены. Беглеца он, скорее всего, отыщет». «Вы уверены?» «Почти. А теперь к делу. Вы обнаружили их базу?» «Не получилось, к сожалению». Девица из его команды, за которой следили, заметила наблюдение и оторвалась. «Как такое могло произойти?» «Сам не могу взять в толк. Ее, как у вас говорят, вели и вели серьезные люди, тремя экипажами». В таких случаях не надо экономить. Послали бы не три, а, скажем, шесть экипажей. 10 черт подери, если на то пошло. Тогда бы точно знали, где они залегли. И уже завтра мои люди были бы в Москве и закрыли вопрос. Но? Никаких но. Вы не выполнили свою часть договора, поэтому считаю нашу сделку расторгнутой. А как же аванс? А он, согласно договору, является суммой, неподлежащей возврату. А потому желаю вам благополучно выкарабкаться из сложившейся ситуации. Хотя сильно в этом сомневаюсь. И повесил трубку. «Какие новости?» — спросила наносившая ночной крем на лицо молодая женщина, судя по всему, не особо прислушавшаяся к разговору. «Работа в Москве успешно сорвалась. Это плохо. Аванс остался у нас. Естественно. И главная новость дня. Макс королёв опять в деле». «Опять этот Максимка?» — звонко рассмеялась женщина. «Все ему дурачку не имется». «Напрасно ты так!» — покачал головой мужчина. Сам никогда его не любил, но справедливости ради замечу. Королев парень не глупый и упорный, как бульдог. Может и так, не стало спорить женщина. Пусть упорный, пусть не глупый. Но разок мы его уже сделали, как маленького. Надо будет, повторим. Точно. На этом разговор, в виду потери к нему интереса обоих его участников, завершился. Часть пятая. Глава шестнадцатая. Совет в филях. Чтобы отыскать кого-то, сбежавшего, неплохо бы узнать, где этот кто-то прячется. А как? Не ждать же, пока бегунок сжалится над вами и пришлет открытку с подробным обратным адресом. Так что приходится работать самим. Ногами и головой. Головой и ногами. Каждый раз, работая в России или за ее пределами, мы селимся все вместе, каждый раз по новому адресу. В данном случае штаб-квартира нашей группы оказалась на западе Москвы, в Филях. — Внимание, дамы и господа! — торжественно провозгласил я. — Начинаем работу. Включайтесь. — Уже! — отозвалась из кресла Марина. — А что от нас требуется? — Как всегда, слушать и высказываться. Категорически приветствуется любая мысль, пусть даже самая бредовая. — Это мы можем! — подал голос из дивана Чернов. — Начинай. Ну — приступим. Я раскрыл старую, некогда белого цвета папку с завязками в виде шнурков. — Начнем с того, что этот самый мой знакомый, бывший кравец, а ныне аж Карбаинов. — Богатая фамилия, — заметил Витя, — а по жизни, небось, та еще сука. — И это тоже, — кивнул я. — Но прежде всего наш клиент — человек без особого воображения, работающий по одной и той же схеме, но достаточно успешно, к слову сказать. — Самостоятельно? — спросил Чернов. — Браво, вопрос по делу. Я принялся копаться в папке. «Когда-то давно наш фигурант развел на приличные бабки одновременно и государство, и группу вложившихся в него уважаемых людей. Теперь таких называют инвесторами. А работал он под крышей не менее уважаемых людей. Они, кстати, и поспособствовали, чтобы нашего друга через несколько дней после задержания отпустили до суда под подписку». «А был ли суд?» – поинтересовалась Марина. «Да ни хрена!» – я покачал головой. «По причине отсутствия обвиняемого. Как мне стало известно, выйдя из СИЗО, Он сразу же встал на лыжи. А потом сменил документы и через некоторое время вернулся в новом качестве. Витя привстал с дивана и налил себе чайку. — Совершенно верно. И опять сработал по той же схеме. Только... — Только что? Марина кивнула Вите, и тот налил ей. — Только сейчас ситуация несколько изменилась, — пояснил я. В этот раз он отжал намного большую сумму. И, подозреваю, ушел в туман, ни с кем из старших не поделившись. А еще... — Что? То ли у державы начались проблемы с финансами, то ли она наконец-то поумнела и перестала закрывать глаза на шалости граждан в своих закромах. Кое-кто это понял и сделал выводы. «Имеешь в виду то, что произошло вечером?» — догадался Чернов. «Именно», — подтвердил я. «Вчера нас пошло ловили на живца. Предполагалось грамотно протащить Марину до самой базы, а потом так или иначе разобраться с нами. В смысле завалить?» — Марина поставила чашку на столик. «Может так, а может и иначе», — задумчиво проговорил я. В данном случае столкнулись интересы двух групп. Одним нужно разыскать и вернуть этого карбаиного на просторы отечества и тем самым отмыться от подозрений. Другие же искренне желают, чтобы его больше никто и никогда не обнаружил. Я так мыслю. Мыслил я, как позже выяснилось, неверно. Заинтересованных в судьбе беглого кидала оказалось больше. Логично, согласилась Марина. И что теперь? А теперь заканчиваем трепаться и переходим, собственно, к работе. Исходим из того, что наш клиент... — Человек в некоторой степи консервативный как в работе, так и в быту. — В быту? — удивился Витя. — Поясни. — Потом я махнул рукой. — А сейчас садитесь-ка за стол и приступайте. — К чему? — Марина придвинула стол к креслу. Витя пристроился рядом на стуле. — Когда наш Карбаинов еще носил фамилию Кравец, референтом по вопросам экономики у него трудился некто Самодуров ГК. — Я хочу знать все о нем, его окружении и, конечно же, родственниках. — До какого колена? — уточнила Марина да дама и Евы Самодуровых. Ты, кстати, этим и займешься. Пользуйся базой МВД, не стесняйся. — А я? — спросил Чернов. — И ты без работы не останешься. Когда Кравец стал Карбаиновым, при нем в должности советника состоял некто Шульман Е.М. О нем я тоже хочу все знать. А что будешь делать ты? — Съезжу кое-куда. Пообщаюсь с народом. Глава семнадцатая. То ли дедушка, то ли видение. Ну — я присел за стол. Кто первый? — «Я», Марина углубилась в записи. «Значит так, Самодуров, ГК, 1948 года рождения, потомственный москвич, образование семь классов». «В самый раз для референта по вопросам экономики», — заметил Витя. «Дальнейшее образование», — продолжила Марина, — получал в закрытых от общества заведениях. «В 68, 76 и 84 осуждался по статье 147 Уголовного кодекса РСФСР, то есть за мошенничество». Каждый раз освобождался по УДО. В специфических кругах известен как Гераклещ. С воровским миром связи никогда не поддерживал. Типичный один на льдине. А что делал этот достойный человек в промежутках между отсидками, мне стало любопытно. Трудился в народном хозяйстве в качестве приемщика стеклотары, грузчика и водителя-экспедитора. В 1994 году резко повысил собственный статус, перейдя на должность помощника депутата Госдумы. Надолго? До 99 -го года. После этого занимался исключительно коммерцией и в некоммерческих организациях. Каждый раз ухитрялся покидать их до того, как теми начинали интересоваться правоохранительные органы. «Достойно», — заметил Чернов. «В 2006-м устроился референтом к господину Кравцу. Уволился по собственному желанию за три месяца до того, как у того начались проблемы с законом. На этом история о его трудовом пути обрывается. Окружение практически отсутствует. Крайне нелюдимый господин этот наш Самодуров. Родня. Отец с матерью покинули этот мир в середине 80-х. Жена развелась с ним в 82-м, а в 90 съехала на ПМЖ в Штаты. Тетка умерла в 94-м. Сестра Самодурова А.К. Марина сделала театральную паузу. В браке Кравец. Скончался в 2002 -м. Получается, дядя трудился у племянника? Точно, она кивнула. Именно так и получается. Что-нибудь еще? Не знаю, насколько это важно. В 89-м году этот Самодуров мог опять оказаться за решеткой. Гостил в подмосковной деревне у тетки. Кто-то из местных перебрал самогона и решил поучить городского пижона жизни. В результате прилично огреб сам, а жена побежала к участковому. И как? Да никак. Потерпевший заявление не подавал. Самодурова подержали пару суток в КПЗ и отпустили с миром. Повезло, заметил я. Откупился, не согласилась Марина. А какая разница? Подвел итог дискуссии Чернов. — Это все? — Почти. Загранпаспорта в настоящее время не имеет. А по государственному дедушка в последние два года никуда не выезжал. — И это все о нем? — Теперь да. — Благодарю. Я повернулся к Вите. — Твоя очередь. — Шульман Ефим Михайлович, — сообщил тот. — Фантом. — В смысле? какое впечатление, что этот господин появился на свет в возрасте 65 лет и тут же устроился консультантом на договоре у честнейшего парня Карбаинова. «А совсем недавно пропал. Паспорт у него левее левого. Я проверил. Данные о прописке — полнейшая лажа. И это все о нем». «Не понимаю», — Марина нахмурилась. «Зачем принимать на работу того, кого не существует? Какой смысл?» «Встретимся», — я принялся давить на кнопки клавиатуры ноутбука. «Тогда и спросим». «Кого?» — Марина посмотрела с удивлением. «Шульмана? Его же не существует». «Спросим, конечно же, Самодурова», — пояснил я. «А он, может быть, расскажет нам о Шульмане». «Уверен?» «В общем-то, да», — признался я. «Есть такая надежда». «Ты что, его нашел?» «Не я, а ты». «Как называлась та деревня, где он кого-то бил или его били?» «Петрыкино. А что?» На экране ноутбука высветилась карта Московской области. Петрыкино забил в поисковик «Я» и очень удивился, узнав, что такой деревни в области нет и никогда не было. Зато есть или было село с таким же точно названием. «Слушайте приказ по гарнизону», — бодро заявил я. «Водки сегодня не пить, по дискотекам не шляться Отбой в 22.00, можно раньше. Подъем ровно в пять, едем в гости». «Куда?» — спросил хором гарнизон. «За город, на внедорожнике, иначе нам туда, боюсь, не добраться». Глава 18. Скажи-ка, дядя. Сначала закончился асфальт, потом дорога. И началась, собственно, Россия. Та, что, судя по бодрым рапортам с мест, постоянно встает с колен. И один бог знает, когда поднимется». Последние несколько километров мы прошли пешком. Поднялись на пригорок. Я остановился у покосившегося столба с проржавевшей насквозь табличкой, на которой с трудом можно было прочесть «С. Петрыкина». Достал бинокль и принялся обозревать окрестности. Когда-то здесь было село, где жили люди. Появлялись на свет, учились, трудились. Играли свадьбы, провожали в армию и в последний путь. Жили в общем. А потом все это кому-то помешало. В результате остались только пустые избы, разрушенные, как после бомбежки, двухэтажное здание сельского клуба, циркушка с дырявым куполом без креста, доржавый да трактор в засохшей луже, как памятник демократии и прогрессу. И ни одной живой души, почти. «Вон он!» — зоркая Марина заметила его раньше меня. «Пошли!» — я двинулся, не скрываясь, вперед. Марина с Витей несколько в другом направлении. Воспитанные люди перед тем, как войти во двор, деликатно стучат или пользуются звонком. Я такой возможности виду отсутствия калитки был лишён поэтому просто вошел. Профессия каждого человека рано или поздно откладывает отпечаток на его внешность, но не в этом случае. Вольготно расположившийся в кресле во дворе дома персонаж меньше всего походил на человека с семью классами образования и тремя ходками к хозяину. Если бы меня спросили, кто, по моему мнению, этот человек в махровом купальном халате поверх спортивного костюма, Я бы с уверенностью предположил, что это может быть университетский профессор или известный писатель, а может актер больших и малых академических театров. Роскошная седая шевелюра, гладко выбритая классическое лепки лицо, умные, совершенно не выцветшие с возрастом с легким прищуром глаза, прямая спина, широкие, совершенно не обвисшие плечи. Напрасно Марина назвала его дедушкой. Еще такого можно было представить чрезвычайным и полномочным послом, представителем старой дипломатической школы. И совершенно невозможно кем-нибудь из депутатов отечественного парламента, певцом, танцором, спортсменом или капитаном бизнеса со снятыми судимостями за грехи молодости. «Доброе утро», — проговорил я, приблизившись. «Хотелось бы», — с ледяным спокойствием отозвался он. И мраморный док у его ног тоже был на удивление спокоен. Не лаял, даже не рычал. Просто зевнул разок, продемонстрировав зубы, которыми при желании можно было перекусить рельс. «Спокойно, Фауст». Самодуров положил ладонь псу на лоб. Товарищ пришел не один, но хулиганить вроде не собирается. Бросил на меня взгляд. «Я не ошибаюсь?» «Вы абсолютно правы», — заявил я. «Можно присесть?» «Конечно». Снял со спиртовки турку и наполнил чашку. «Кофе не желаете?» «С удовольствием». «Тогда пусть кто-нибудь из ваших людей принесет из дома чашку». «А тот, кто в доме, не сможет этого сделать?» — невинно поинтересовался я. Один-один. Самодуров обнажил в улыбке белые и ровные зубы, на первый взгляд собственные. Марина принесла чашку и отошла в сторонку. А он пересыпал порошок из кофемолки в бронзовую турку, долил воды из кувшина и поставил на огонь. «Пришли по мою душу?» — вполне светски спросил он. И я не услышал в его голосе ни малейшего намека на липкий страх или хотя бы волнение. С нервами у мужчины все явно было в полном порядке. «Упаси господи!» и осторожно присел в жесткое пластиковое кресло рядом с псом. «Просто поговорить. Разыскиваете моего племянничка?» «Именно. И вы не из полиции?» «Точно. Если бы я знал, где он, то сдал бы с легким сердцем», — пояснил. «Паршивец кинул меня на деньги, так что обязательств перед ним у меня нет. Так что...» Снял турку с огня и налил мне кофе. «Грустно». Я отхлебнул из чашки. Достопочтенный господин Самодуров явно знал в этом толк. Получилось много лучше, чем у меня. Поясните. Я действительно разыскиваю вашего родственника и ни на секунду не сомневаюсь, что вы действительно не знаете, куда он делся. Так чем же я могу вам помочь? Приподнял бровь он. Разве только рассказать о нем. Вы совершенно правы. С умным человеком говорить всегда легко и приятно. Спрашивайте. Он устроился поудобнее в кресле поднял руку и помахал ей влево-вправо. Видимо, приказал расслабиться и перестать держать меня на мушке тому или тем, кто следил за нами из дома. Глава девятнадцатая. Этюд в неприглядных тонах. Для начала несколько слов о вашей совместной работе. «Обычный бизнес по-русски», он пожал плечами. Я договаривался с заказчиками, находил толковых субподрядчиков, принимал откаты и, сами понимаете, отправлял большую часть денег наверх. Тем, от кого все зависело. «А чем тогда занимался ваш племянник?» «Исключительно производством», — Самодуров усмехнулся. «Старательно производил впечатление скромного, недалекого, знающего свое место парня, делавшего по команде умное лицо и не совавшего нос туда, куда не следует. Халдей при буфете, можно сказать, дядя не щадил родственничка, или кукла на веревочках. И как? Срабатывало? Еще как!» Он кивнул. «Трудились помаленьку, особо не зарывались, на жизнь хватало». С миру по бродяги на пальтишко? — Как-то так, — согласился он. — А потом? Что? — Где-то больше десяти лет назад хапнули много, — поспешил уточнить, с полного одобрения старших. Большая часть навара тут же к нему ушла. Я залег на дно, а этот дурачок попался. — Слыхал об этом краем муха, — заметил я. — А что было потом? — Выпустили до суда, под подписку. — Пояснил. — Помогли добрые люди. Паренек вышел на волю и последовал моему примеру. Исчез. Некоторое время отлеживался, потом вынырнул на поверхность, сменил документы и вернулся в бизнес, — продолжил я. И стал ударно трудиться дальше под чутким руководством все того же мудрого советника, теперь уже Шульмана. — Не он один так делает, — подтвердил бывший руководитель и советник, один в двух лицах. — И еще кофе? — С удовольствием, — согласился я. — А что произошло совсем недавно? Я угодил в ДТП и отправился на больничную койку, кивнул в сторону массивной трости у кресла. До сих пор хромаю. Мои соболезнования. Благодарю. Он с горькой улыбкой прижал руку к сердцу. А пока я там валялся, этот засранец сотворил то, чего никто не мог ожидать. Получил авансом оплату за работу, вывел деньги со счетов и дал дёру. Обув тем самым, простите за жаргон, всех и сразу, заметил я. Вы всё правильно поняли, он поморщился. Я же говорил этому дебилу, что государство больше так в наглое кидать нельзя. Не поймёт и осерчает. И с теми, кто там, ткнул пальцем вверх. «Тоже шутить не следует», — махнул рукой. «Куда там?» — и закончил мысль длиннейшей матерной тирадой. На какое-то короткое время выдержка изменила ему, и господин Самодуров, он же Шульман, умнейший и мудрейший, продемонстрировал миру свое истинное лицо — злую, растерянную физиономию жидко обделавшегося кукловода, марионетка, которого вдруг резко оборвала все связи с ним, и под веселую песенку восьмидесятых «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю» удалилась в неизвестном направлении на тонких, негнущихся ножках, крепко подставив тем самым самого кукловода, вынудив того забраться по горло в тину и тихонько сидеть там, во избежание, так сказать. «Грустная история», — признал я. «А теперь о нем все, что знаете. Подробно». Достал из кармана блокнот. «Начнем. Вопрос первый». «Вроде все», — я захлопнул блокнот. «Спасибо за кофе. Давненько не пробовал такого». «Славно вы меня», — он взглянул на часы, — Вы потрошили всего за три с половиной часа. В полиции часом не служили?» «Не довелось», — почти честно ответил я. «За откровенную беседу отдельное спасибо. Еще бы ему не быть со мной откровенным, в его-то положении». «Обращайтесь», — прозвучало в ответ. «Некоторое время я еще пробуду в этих местах». «Ну да, конечно». Из-за покосившейся, но еще крепкой избы выглядывала дряхлая на вид, но явно вполне рабочая нива. Ни секунды не сомневаюсь, что уже через полчаса после нашего отъезда мой недавний собеседник загрузит туда вещички, запустит на заднее сиденье Фауста, сам устроится рядом с водителем. После чего уедет он отсюда в неизвестном направлении по неуказанной на карте дороге, по которой и прибыл сюда. И хрен кто его найдет, и я в том числе. Не заказывали. Часть шестая, глава двадцатая. Мимо дома с песнями. Какого черта? Раздался в трубке знакомый хрипловатый голос. Это вместо «Алло». Рогатого и с хвостом попытался сострить я. — Привет, Нику. Это Алекс. Помнишь такого? — Еще как помню. Бойко затараторил по-английски тот. У него мгновенно улучшилось настроение. — Страшно рад твоему звонку, старина. Какие проблемы? — Есть кое-какая работенка по твоему профилю, — сообщил я. — Ты сейчас свободен? — Для тебя всегда, — прозвучало в ответ. — Приезжай прямо сейчас. Жду. Поиски бывшего беглеца начались с Румынии. Почему, спросите, именно с нее, а не с Исландии или не, скажем, с костарики Ответ кроется в личности господина Карбаринова, бывшего кравца. Родной дядя и еще кое-кто в один голос характеризовали его как парня неглупого, но не более того, и совершенно не склонного к какой-либо импровизации. Десять лет назад при аресте у него на квартире был обнаружен паспорт гражданина Румынии. На вопрос, откуда дровишки, господин Самодуров пояснил, что оформить его помог приятель по срочной службе, осевший в середине девяностых в Румынии и молдаванин. Вот я и предположил, что и в этот раз тот попробует раздобыть документ именно этой страны. Тем более, что Румыния вошла в состав Евросоюза, и по документу ее гражданина можно спокойненько, без помех, раскатывать по Европе. А торгуют ими здесь как семечками на рынке и за очень небольшие деньги, дешевле только в Болгарии. Оптовым покупателям скидка. Оставалось только выяснить, на какую фамилию был выписан паспорт. Плевая работа для Нику, не самого плохого компьютерного взломщика Бухареста. Я уже работал с ним несколько лет назад и остался вполне доволен. «А здесь красиво», — заметил Чернов, когда мы вышли из отеля и направились к стоянке такси. Даже не ожидал. «Раньше Бухарест называли маленьким Парижем», — сообщил я. «А теперь это город ярких контрастов». «В смысле?» «Свернешь не туда за угол, узнаешь» но мы-то, надеюсь, едем в приличный район». «Хотелось бы верить», любуясь проплывающими мимо пейзажами, с надеждой молвил я. «Очень бы этого хотелось». За те несколько лет, что я здесь не был, Бухарест сильно переменился. И не в лучшую сторону. А район, куда мы заехали, вообще превратился черт знает во что. «А ведь совсем недавно здесь было вполне прилично», — растерянно проговорил я, остановившись посреди улицы и обалдело оглядывая окрестности. «Горы мусора под ногами», Облупившиеся фасады зданий, заколоченные витрины некогда приличных магазинов и ресторанов. В одном из них мы с Нико, помнится, обмывали удачное завершение работы. А еще гря сегодня Такое впечатление, что воздух здесь навсегда пропитался смесью запаха несвежих носков, немытых подмышек и ароматов канализации. Недаром таксист согласился везти нас сюда не сразу и только за двойную оплату. На предложение подождать покрутил пальцем у виска и пробурчал что-то неразборчиво матерное дождался, пока мы выйдем, и рванул на всех парах прочь. — Что творится, блин? — пробормотал я. — Что творится? — Хорош глазеть! — Чернов ткнул меня в бок локтем. — Пойдем уже. Мы удачно разминулись в компании нетрезвых, дурно одетых аборигенов. У нас таких называют гупниками. Вслед нам хрипло проорали, наверное, что-то очень остроумное, потому что зажали все. — Что они сказали? — полюбопытствовал Витя. — А не один ли черт? — отозвался я. «Шире шаг, майор!» Через провонявшую мочой арку мы вошли во двор, отворили дверь в подъезд с вырванным с мясом кодовым замком и поднялись на третий этаж. Звонок на двери к моему громадному удивлению работал. Нас явно с нетерпением ожидали, потому что дверь отворили сразу. «Ну, здравствуй, Нику!» «Привет, Алекс!» «А это кто?» «Это со мной!» А он здорово изменился с тех пор, что мы не виделись. Как и квартал, где жил. Грязно-серо-рыжая клочковатая борода вместо ухоженной недельной щетинки. Склокоченные, немытые волосы, ни намека на прежнюю фасонную укладку. Грязноватые дешевые джинсы, черная мятая футболка на пару размеров больше, с белесыми разводами от пота в подмышках. Запущенная квартира, незастеленная кровать, стол со следами недавнего скромного банкета на три персоны, жалкая закуска и три литровые бутылки, две пустые и одна нераспечатанная и еще кое-что, сразу бросающееся в глаза. С чем пожаловал, дружище? Нику упал в старое продавленное кресло и жестом предложил присесть и нам, куда-нибудь. Да как тебе сказать? Я сделал паузу и прислушался. Интересно узнать. Интересно было не только ему, но и еще кому-то в соседней комнате, с полипами в носу. Кто там? Я добавил легкой дрожи в голос. Мы так не договаривались. Витя на всякий случай вздрогнул и попытался спрятаться у меня за спиной. В на пару размеров больше, сутулый, в очках, на длинном прямом носу, запроведенные в ринге и не только там годы, ему так и не сподобились его сломать, он выглядел настоящим ботаником, безобидным и растерянным, напуганным с рождения. «Отличные ребята!» — ухмыльнулся Нику. «Сейчас познакомитесь!» И прокричал что-то по-румынски. Очевидно, предложил тем перестать стесняться и присоединиться к компании. Двое вошли в комнату, и в ней сразу стало тесновато одетые без особых изысков, как многие на районе. Не то чтобы пьяные, просто успевшие как следует освежиться, старающиеся выглядеть опасными. И действительно опасные для тех, за кого нас приняли. «Мои друзья», — с гордостью сообщил хозяин квартиры. «Это Михай», — кивнул в сторону высокого плечистого парня. «Выступал в К1». До того, как стать большим бойцом, он явно долго и старательно избивал лицом кулаки более удачливых противников. В результате оно стало выглядеть так, Как будто угодила в камни дробилку. А это и он. Ростом с меня, но раза в два шире. Широкие покатые плечи, короткая толстая шея, мятые уши. Борец, как видно, тоже бывший. Очень приятно. Я изобразила легкий поклон. Что дальше? Дальше? Улыбнулся Нику. Ситуация его явно забавляла. Дадите моим парням немного денег. Ребята слегка поиздержались. Немного — это сколько? Сколько есть. Этот наглец просто над нами издевался. А потом? А потом ты останешься здесь, а Михаис ходит с твоим другом к банкомату и переведет денежку с ваших карт на наши». «Это что, ограбление?» Дрожащим от страха голосом пропищал, иначе не скажешь, из-за моей спины Чернов. «Как можно?» — Нику расхохотался. «Просто небольшая дружеская услуга одних джентльменов другим». «Некрасиво», — заметил я. «Жизнь такая, дружище», — пояснил он. «Ладно, ребята, быстрее начнем, быстрее отсюда уйдете». Мы вам даже денег на такси оставим. — Тебе это еще не надоело? — тем же испуганным голосом по-русски спросил Витя. — Длинный твой. И с этими словами я шагнул навстречу здоровяку по имени Ион. А он шагнул навстречу мне. Широко расставил ручище, собираясь заключить меня в объятия. И слегка поломать. Сражаться в рукопашную с борцами легко и приятно. Стойка у них фронтальная, защиты практически никакой. Бей не хочу, как грушу на веревочке. Кое-кто так и думает. А потом горько сожалеют о собственном легкомыслии, когда оказываются в стальном захвате и их начинают, ломая кости, завязывать морским узлом. Я шагнул в сторону, он тоже. Тут ему и прилетело с ноги. Туда, где в других видах единоборств прикрывают уязвимые части тела бандажом. Я подшагнул вправо и пробил согнувшемуся от боли иону в висок, чтобы окончательно того вырубить. Но он только покачнулся. Пришлось задействовать тяжелую артиллерию, ту самую полную литровую бутылку со стола. Удар ей по темечку наконец-то его успокоил, и он рухнул на пол и затих. Я поднял голову. Михай, недавний спаринг партнер Чернова, валялся лицом вниз. «Разве так встречают гостей?» — укоризненно произнес Витя. Поправил очки на носу и танцующей походкой направился к Нику. До того, наконец, дошло, что ситуация только что изменилась с точностью до да наоборот. «Господа», — он изобразил на лице улыбку, достаточно бледную, — «произошло небольшое недоразумение». — Еще какое, — согласился я, приближаясь к нему с другой стороны. — Сейчас мы все уладим. — Как, черт подери, — взревел я. — Где все твои компьютеры, жулик? — Нету, — потупил глазки он. — Попался. Копы изъяли все железо, и вот задрал штанину и продемонстрировал электронный браслет на щиколотке. Мы с Витей переглянулись, я кивнул. Бедняга Нику, бывший успешный хакер с репутацией, а ныне не слишком удачливый джентльмен удачи, даже не заметил, откуда ему прилетело. Мы быстренько покинули негостеприимный дом, миновали обоссанную арку и вышли на слабо освещенную улицу. — А теперь бегом, — скомандовал я. — Куда? — Туда. Чернов схрапнул и перешел с места в голубь. Я рванул следом. — А потом нам повезло. Поймали такси. Минут через двадцать. Глава двадцать первая. Бизнес-лач. — А здорово ты его вчера бутылкой, — усмехнулся Чернов. — Надо было и розочку на заднице нарисовать. Арматуры под рукой не оказалось, с сожалением заметил я. Это точно. Старший прапорщик Перетядька, инструктор по рукопашному бою из учебки, где мы с Черновым познакомились, настоятельно советовал применять полученные от него навыки только в самых крайних случаях. Обработал человечка спецприемами, считай, оставил визитную карточку, а по ней тебя могут найти. Серьезный был мужчина, по слухам служил раньше то ли у Большакова, то ли у его ученика Купоносова, а сам как-то раз оплошал. Был у него, злые языки говорили, в прошлом не совсем дружеский спарринг, сразу с двумя агентами Моссада. И он их обоих забил вручную насмерть. С тех пор долгие годы был невыездным. Вчера я мог без проблем разобраться со здоровяком Ионом без использования стеклотары, но тогда пришлось бы валить его насмерть, и всех остальных из квартиры тоже, после чего самим быстренько валить из страны, не выполнив задачи. ведь доел мороженое и аккуратно, чисто по-европейски, выбросил обертку в урну. Что теперь? Мы расположились на скамейке в парке недалеко от центра города, лакомились мороженым, так себе, в Москве вкуснее, и глазели на фланирующую туда-сюда благополучную с видо публику. Явно не из того района, что посетили накануне. План Б. Я оглянул на часы и достал телефон. Добрый день. Это господин Петраке? Он самый, весело ответил абонент. С кем имею честь? Его английский был очень даже неплох. Меня зовут Артур. Я закинул ногу за ногу. Наш общий друг просил передать вам привет. — Какой из них? — Вы пили с ним кофе в Вене. Я постарался освежить ему память. — Может, повторим это сегодня? В любое удобное для вас время. — Ничего не имею против чашечки хорошего, крепкого кофе, — согласился господин Петраке. — Особенно после хорошего обеда. — Прекрасно. А когда у вас на работе перерыв? — Когда пожелаю, — с гордостью ответил тот. — Тогда когда и где? — Минут через... — Через сорок, в артист. «Вас это устраивает?» «Вполне», — согласился я. «До встречи». «Ну?» — спросил Витя. «А не пройтись ли нам?» Я поднялся на ноги. «Самое время начинать нагуливать аппетит». «Значит, идешь в ресторан?» «А я?» «Идешь туда же. С аппетитом питаешься за соседним столиком и внимательно отслеживаешь обстановку». «Подозреваешь что-то?» Витя тоже встал. «С недавнего времени подозреваю все», — словами героя «Трех мушкетеров» ответил я. — Да, кстати, мы идем в приличное заведение, так что веди себя соответственно. — Угу, — кивнул Чернов, — как скажешь. Саня познакомился с этим Петраке в столице Австрии несколько лет назад и, как водится, подружился. Вербовать, думаю, не стал, хотя уверен, что тот был бы очень даже не против. Румыны вообще охотно идут на сотрудничество со спецслужбами самых разных стран. Лишь бы платили. Очень часто с несколькими одновременно. Зал ресторана был заполнен едва на треть. Я заглянул в меню и тут же понял, почему. Цены здесь были такие, как будто каждое из блюд привозили сюда прямо из Парижа, Мадрида и Рима, причем на такси. Он остановился у входа в зал. Я привстал и помахал рукой. Заметив меня, Петракеза заулыбался и быстрым шагом двинулся ко мне. «Артур», — он присел за столик, — «очень приятно. Меня зовут Георгия». Невысокий полноватый брюнет лет сорока пяти, гладко выбритое, смугловатое лицо. Аккуратно уложенные волосы, модные года три назад костюм, явно не так давно из химчистки, белоснежная рубашка с запонками слишком массивными, чтобы быть золотыми, со вкусом подобранный галстук с настоящим вензорским узлом, перстень на безымянном пальце правой руки, обручальное кольцо и сомнительного швейцарского происхождения часы на левой. — Вы уже сделали заказ? — с надеждой на отрицательный ответ спросил он, и я не стал его разочаровывать. — Ожидал вас. — Прекрасно. Радостно улыбнулся Георгий и тут же уткнулся в меню. Подошел официант, и мой новый знакомый с энтузиазмом принялся диктовать тому заказ. Три вида холодных закусок, горячие закуски в том же количестве, суп, конечно же полезные для здоровья морепродукты, стейк из мраморной говядины, фуа-гра, белое вино, красное вино, десерт, сыры, фрукты и, наконец, кофе. С маленькой рюмкой коньяка, ровесника Октябрьской революции, судя по цене. Как поживает наш общий друг, он принялся развлекать меня светской беседой в ожидании заказа. — Прекрасно. Я достал из кармана пиджака приятно шуршащий конверт. Просил передать открытки с видами вены вам в коллекцию. — Мерси. Он раскрыл конверт, заглянул внутрь и, видимо, остался доволен количеством и номиналом содержимого. Уложил презент во внутренний карман. — У него к вам небольшая просьба, — начал я. — Тссс. Георгий приложил палец к губам. Все деловые разговоры после обеда. Два подошедших официанта принялись перегружать содержимое подносов на стол. Вскоре на нем не осталось ни намека на свободное место. Возникло подозрение, что очень скоро сюда поесть на халяву подойдут друзья и родственники господина Петраке. «Бон аппетит!» Мой новый друг аккуратно разложил на коленях салфетку и взялся за дело. Да с таким энтузиазмом, что впору можно было предположить, что в ожидании нашей совместной трапезы он как минимум неделю постился. Уф! Георгий распустил ремень на брюках и откинулся на спинку стула. Окинул слегка осоловелым взглядом опустевший стол. Стоп, а где же кофе? Дождался официанта и заказал еще пару пирожных. Итак, сделал последний глоток и отставил чашку в сторону. Слушаю вас, друг мой. Вот, я выложил на стол фото позднего кравца, когда тот уже заделался карбоиновым Наш общий друг просил узнать, на какую фамилию был выписан паспорт вашей страны этому господину. Ммм... Его лицо вдруг сделалось по-государственному озабоченным. Это не так просто. А я слышал, что для вас не существует трудностей. И тем не менее, Георгий сделал паузу. 3000 евро. 250, отозвался я. Это неприемлемо. Он сделал вид, что прямо сейчас встанет и гордо удалится. И даже начал подниматься со стула. Очень-очень медленно. Ожидая, очевидно, что я одумаюсь и тут же пойду на попятную. Не дождался. 2500 из уважения к нашему общему другу. 300 по той же причине. Вы не понимаете. Господин Петракер перестал изображать оскорбленную невинность. Уселся поудобнее, подозвал официанта, тот подскочил прыжками и заказал еще кофе. С коньяком, естественно, нам обоим. Все очень непросто, у нас идет серьезная борьба с коррупцией. Как? И у них тоже? 350 с поправкой на борьбу за чистоту рядов. 2250 и дальнейший торг неуместен. Сошлись на 450 евро с оплатой по результату. — Завтра в это же время, — сообщил повеселевший Георгий. — Сильно подозреваю, что и такой суммы он не ожидал. — Здесь же? — Не стоит встречаться в одном и том же месте дважды, — мягко возразил он. — Тут неподалеку есть еще одно заведение. — Где кухня, сильно подозреваю, еще и изысканнее, а цены выше. Хотя куда уже? Нет ничего лучше легкой прогулки после сытного обеда. Я и прошелся слегка, час не больше. Зашел, наконец, уже другой парк и присел на лавочку в тени. — Ну? — Порядок, — Чернов устроился рядом, хвоста не наблюдалось. — Отлично. — Старговались? — Угу. — А может, стоило сразу согласиться? — Э, нет, — я покачал головой. — С такими иначе нельзя. Глава двадцать вторая. Я иду искать. — Ну и в каком интересном направлении ты дал дёру, друг сердечный, Кравец Карбаинов, а теперь уже и гражданин Евросоюза Василе Кришан. Скрылся, понимаешь, из столицы России, как в омут нырнул и следов не оставил. Хотя насчёт следов... Ты это, Василе, в смысле, Вася Василек, сильно погорячился. Следы остаются всегда. И главный из них — это ты со своим характером и милыми привычками. Итак, начнем помолять. С чего? Да с того, что наш беглец — изрядный кобель. Где-то когда-то вычитал, что кобеляш — последняя отдушина неудачника. Категорически с этим не согласен. Потому как в этом случае к жалким лузерам можно смело отнести добрую половину отечественного Форбса, а также всю или почти всю творческую и прочую, извините за выражение, элиту. А если это не пошлый кабеляж а такое чистое и светлое чувство, как любовь, тогда все в порядке, тогда совсем другое дело. То есть все эти мужчинки не не то, что мы было подумали, а просто любят. Особи противоположного пола, юных, скроенных под одним и тем же лекалом моделей из несуществующих глянцевых журналов, украшающих собой абсолютно никому неизвестные издания журналисток, затрудняющихся вспомнить адреса, где проходят обучение студенток-отличниц, и просто гламурных шлюх, красиво именуемых светскими львицами, мускулистых подкачанных красавчиков и совсем не мускулистых ни разу не красавцев. В некоторых социумах однополая любовь, чтоб вы знали, давно уже превратилась в обязаловку. Наиболее продвинутые и раскованные персонажи охотно вступают в связи с хомячками, курочками или осликами. Да что там с осликами? Даже с деревьями и садовыми скамейками при полном замете одобрения прогрессивного сообщества, считающего всю эту пакость просто маленькими и простительными слабостями. Тот, кого мы разыскиваем, всегда был, как говорится, по тем делам, хотя отличался при этом изрядным консерватизмом. То есть был стабильным и упертым гетеросексуалом. Но все равно, не без некоторых слабостей. Опитал он эту слабость к близнецам. То-то я не мог взять в толк 10 лет назад, почему одна и та же дама каждый раз посещала нашего затворника, не только с разными прическами, но и была при этом то на 5 кило тяжелее на вид, то настолько же легче. Позже выяснилось, что бухгалтером и менеджером по продажам в его фирме трудились сестрички-близнецы Драчук Н.И. и Хабибулина В.И. в девичестве Криницыны. Сладострастник Кравец встречался с ними по очереди, причем ни одна из сестричек, похоже, не подозревала о наличии соперницы. С годами наш герой заматерел, вышел на новый уровень и принялся окучивать близняшек оптом. Помоложе, желательно и посимпатичнее. Исключительно из числа необремененных излишне высокими моральными принципами нимф. «Привет, Марина!» «Здорово, Макс!» Она появилась на экране ноутбука, помахала ладошкой. «Как дела?» «Достала уже эта жара», — пожаловалась она. «А кондиционера на базе нет. Страдаю. Как там, Витя?» «Лучше всех», — сообщил бесшумно подкравшийся Чернов. «Что по делу?» «Прошерстила всех близнецов и эскортниц от Москвы до самых до окраин», — доложила Марина. «Всего пять пар интересующего нас возраста от 18 до 25. И так уж их и много оказалось. Дальше. Отслеживать их, кстати, сплошное удовольствие. Куча информации в Инстаграме. Вот мы пришли в кафе. Вот присели за столик. Вот сделали заказ. Всего сто фото. Не отвлекайся. Одна парочка сейчас в Англии. Мимо. Наш бывший кравец, конечно, не светоч разума, но и незаконченный дебил» поэтому вряд ли рискнет присоединиться к тамошним жертвам режима из числа нефтяников, шахтеров или банкиров. Да и время уже не то. Разоблачат этого румына на раз-два и тут же возьмут в оборот. На родину, может, не вернут, но точно ошкурят. И я так подумала, согласилась она. Еще одни укатили работать по специальности. Одна на Бали, вторая в Доминикану. Снова мимо. Следующая парочка сейчас в Каннах на фестивале. Не думаю. Как не стараюсь, не могу представить себе нашего бизнесмена на доверии в смокинге на красной дорожке да под объективами телекамер. Две девицы убыли в Эмираты, каждая со своим папиком. И? И, наконец, Инна и Инга Терехины, девяносто шестого года рождения, 8 дней назад улетели в Словению. Отчет об отдыхе прилагается. Наш клиент? К сожалению, не мелькает. А скажи ко мне, я прибавил громкость. «Нет ли там фото какого-нибудь плавсредства, катера или яхты?» «Яхта. Достаточно приличных размеров корыта». «Как у Абрамовича?» «Как четверть яхты Абрамовича», — ответила Марина. «Но все равно здоровая». «Название?» «Андина». «Где сделано фото?» «Сделаны», — поправила меня она. «Сначала в Словении, потом в Хорватии». «Отличная работа», — заметил я. «А теперь собираю вещички и готовься вылетать». «Куда?» «Скоро сообщу. Пока». «Стой, Макс». — Что? А можно немного поболтать Витей? — Можно. Витя закончил разговор и с размаху плюхнулся в кресло напротив. — Ну? — Скоро все узнаем, — ответил я. — А пока съешька лимон, дружок. — С чего бы? — С того, что личико у тебя уж больно счастливое. — Да ладно тебе, — застеснялся Чернов. — И тебе тогда ладно. Я грянул на часы и потянулся к лежавшему на столе телефону. — Добрый день, Макс. Котов с завыванием зевнул. «Со вчерашнего дня на ногах, извини, какие проблемы?» «У тебя есть знакомые в главном штабе флота?» «Имеются», — после небольшой паузы ответил он. «И еще кое-где, я объяснил, где конкретно». «А вот тут, к сожалению, никого, но есть люди, у кого они имеются. Что конкретно требуется?» «Яхта «Андина», кому принадлежит или кто, возможно, арендовал, откуда и куда следует, где в настоящее время находится, и еще кое-что». «И желательно побыстрее», — догадался Саня. «Не то слово. Жди». «Почему, спросите, меня так заинтересовала именно эта яхта?» «Да все потому, что мы с большой долей вероятности там, где мы есть», — ничего себе сказанул. «И все же, нашего беглеца, когда тот еще был кравцом, приятели и просто хорошие знакомые в глаза и за глаза называли боцманом, а тот не возражал. Кстати, когда я брал его, он шлялся по квартире в семейных трусах и тельняшке». Любовью к большой воде, как выяснилось, наш друг проникся еще в конце 80-х во время службы на Балтийском флоте, тогда еще дважды краснознаменном. И потом каждый отпуск старался проводить на море, причем не валялся безжизненной тушкой на пляже, а обязательно брал в аренду катер и рассекал просторы. Сейчас же, разбогатев, запросто может замахнуться на что-то большее под тоннажу и размером. Котов вышел на связь ближе к вечеру. — Спишь? — ну, — воскликнул я. — Давай уже, хвастайся успехами. — Не привык, — отрезал тот. — Скромность — удел гения. — Говори уже, гений. — Записывай. — Значится так. Дверь в номер отворилась. Вошел Витя с пакетами. — Оголодал? — Есть немного, — признался я. Ухватил в левую руку бутерброд, а правой принялся нажимать на клавиши. На экране ноутбука высветилось побережье Адриатики. — Значит так, яхта «Андина», арендованная гражданином Румынии Василе Кришану. Мы знаем, кто это. Несколько дней назад стартовала из славянского порта Изола и движется в южном направлении. Морской поход проходит короткими переходами и обязательным красивым отдыхом почти в каждом порту. Конечная точка маршрута — Черногорский город-бар. — Почему ты так решил, Шерлок? — спросил Витя. — Да потому, мой юный пытливый друг, что господин Кришану еще в бытность товарищем Кравцом уже посещал этот город с отрядом кораблей военно-морского флота в конце 80-х прошлого века. Ностальгиес! — Не убедил. — Кроме того, бар — это явно конечная точка маршрута. Дальше уже Албания. Туда он точно не сунется. — Логично, — признал Чернов. — Но все равно не до конца убедительно. — Хм, — я почесал затылок. — А как тебе то, что им забронированы президентские апартаменты и номер люкса в тамошнем отеле «Принцесс»? — А вот сейчас убедил, — признал тот. — Когда заезд? — Послезавтра. планирует пробыть там неделю. А это значит, что и нам пора на крыло. «Заказывай билеты, свяжись с Мариной. Хватит ей прохлаждаться в Москве». «Добрый вечер». «Добрый», — согласился я. «Теперь уже». «Есть новости», — поинтересовался Иван Иванович. «Имеются», — скромно признался я. «Кстати, как вы собираетесь транспортировать нашего общего знакомого, когда я его отыщу?» «В зависимости от того, где вы его найдете». «Уже нашел». «И где он?» «На побережье Адриатики». «Тогда лучше всего по воде». «Отлично». Пусть ваши люди выдвигаются в Черногорию. — Куда конкретно? — В бар. — Как скоро? — уточнил он. — В течение двух-трех дней. Это возможно? — Да, — ответил он. — Вы уверены, что наш общий знакомый будет именно там? — Процентов на девяносто. — Стопроцентную гарантию, как известно, дает лишь вскрытие. — Хм, ладно, — проговорил Иван Иванович. — Телефон моего человека для связи. Зовут Арсением Павловичем. Звоните в любое время суток. Если скажет «Алло», прекращаете разговор и все мероприятие. Если слушаю вас, перезваниваете через час. Если да, говорите. Вас понял. И мне понадобится кое-какое оборудование. Арсений займется этим. Звоните прямо сейчас. Ясно. Удачи, молвил он. Надеюсь, что не ошибся в вас. И я надеюсь.